Глава восьмая «Что, так и сказали?» Чуть поерзав на стуле, поинтересовалась Шана, перекидывая Дину очередной пирожок с мясом. «Я про древних драконов! Один из них действительно находится здесь, в Академии?» «Я полагаю, что оба находятся, их же двое. Помнишь, один очнулся от заколдованного сна, второй — его враг» темный и опасный, тоже пришел в себя. Я вздохнула и пощекотала саламандру, растянувшуюся у меня на коленях. Ящерка забавно жмурилась, а временами косилась на Дина, и при этом ее черные глаза сверкали, а гребень вспыхивал огнем. — То есть мы имеем двух древних драконов, так? — спросила Иветта. — Так, — подтвердила я, — и непонятно, чего они хотят. «Вернуть свои земли? Или что-то ищут? И почему оба прячутся? Преподаватели даже не знают, как они выглядят». Я вздохнула. Друзья доедающие пирожки, стащенные Дином из академической кухни, о чем-то задумались. «А может, один из древних драконов, профессор Елизар?» — вдруг спросила Иветта. «Многое ведь совпадает». «Он дракон, неожиданно пришел преподавать в Академию магических талантов, и...» «Это вряд ли», — оборвал Юдин, с сожалением смотря на пустую миску из-под пирожков. «Я слышал, что еще одного профессора в Академии ждали. Наверняка директор Ранос его и пригласил. А ваша встреча в Аларексе случайно Рита». Мы снова помолчали, покосились на горы учебников и тетрадей и принялись за домашние задания. Волшебный талисман, так удачно полученный сегодня от профессора Рина в награду, пришелся весьма кстати. У нас даже немного времени осталось поболтать и подурачиться. «Эх, хоть что-то бы узнать про этих древних драконов!» — вздохнул Дин. «Ай!» — уборотень дернулся, потому что Таара, сидевшая у него на руках, неожиданно укусила, спрыгнула на пол, подбежала к двери и оглянулась на нас. «Мне кажется, или она нас куда-то зовет?» — удивился Дин. Саламандра нетерпеливо дернула хвостом и вспыхнула огнем. «Ох, не нравится мне это!» — заметила я. «Неприятностями пахнет!» «Да ладно, справимся!» — уверенно заметил оборотень, распахивая дверь и выглядывая в коридор. В нем было подозрительно тихо. Шанна и Эвета переглянулись, подхватили плащи и нырнули следом. Мне выбора не осталось. Быстро обулась, накинула плащ, захватила боевые спицы и цинь и отправилась на поиски приключений. Таара бежала беспокойно, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Несколько раз нам пришлось ждать, пока она замирала, но потом Саламандра упорно ныряла в очередной переход. Спустя полчаса мы уперлись в самую обычную стену. «Тупик» констатировал очевидный Дин. «А может, дверка какая-то есть волшебная?» тут же предположила Иветта. Друзья кинулись ощупывать стену, простукивать и применять заклинания. Таара же смотрела на меня, не мигая, а потом, ниоткуда появившийся жар, опалил щеки и губы, а в стене напротив меня появился проход. И все бы ничего, но он пылал огнем. Пламя, словно страшный дракон, плевалось лентами, рассыпалось на искры. «Ребят!» — позвала я увлекшихся друзей. Те обернулись, узрели пламя, ухнули. Саламандра покрутилась и прыгнула в огонь. Как думаете, почему-то шепотом поинтересовалась я. «Что там? Переход странный. Впервые с таким сталкиваюсь. А у нас с Дином, между прочим, дядя имеет, да он лучший среди не вор» хмыкнул Дин. И после того, как стащил у одного князя обручальный перстень, скрывается. Но это мы к тому, что парочки приемов он нас научил, да про проходы разные рассказывал. Есть те, что маги открываются, мы их порталами называем. А этот... На него твоя стихия откликнулась, Рита. Ой. А что ты хотела с даром пробуждения? Поинтересовался Ренар, неожиданно показываясь из-за угла. А меня, как всегда, не позвали. Оборотни переглянулись, и Ветта вытаращилась на эльфа. «М-м-м!» озадаченно выдала я, гадай, вернется Саламандра или нет. Только бы с ней ничего не случилось. «А ты за нами следил?» — тут же уточнил Дин. «Нет, мимо шел». «Ну да, конечно. Что стряслось-то?» — вдруг поинтересовалась и Ветта. «На Ринаре действительно лица не было». Если коротко, то едва я вышел из целительского крыла, как встретился с родителями и отказался жениться на знатной эльфийке. Почему? — хором воскликнули мы. — Потому, — буркнул Ринар. Зельем она приворотным напоила. Вот и сделал предложение. Элорис Драхт. А тут на нас напали в этом поганом лабиринте, чтоб профессору Рину Кикиморы болотные снились за его фантазию. И одна магия сняла другую. И я... очнулся? Разумеется. «Но родители все равно считают ареду выгодной партией, и поставили меня перед выбором – либо женюсь, либо лишаюсь имени рода со всеми причитающимися привилегиями». И, не дыша, спросила Иветта, «Вот вы со мной будете общаться, если я стану нищим, как церковная мышь?» Дин фыркнул и покрутил пальцем у виска. «Это эльфы на титулах, помешаны да на богатстве. Так что нет, не отвернемся». Я кивнула. А вот все остальные эльфы, которых я считал друзьями, уже это сделали, узнав о моем решении. Ренар, может все наладится? попробовала я поддержать эльфа. Если бы там такой скандал был, что в кабинете Ураноса все окна повышивало, и теперь у меня ни дома, ни денег, ни семьи, хоть друзья остались, а значит справлюсь. Ренар махнул рукой и грустно улыбнулся. Ну ты не один такой. У меня семья далеко, в другом мире. Деньгами могу поделиться. Один эльф недавно вручил целый мешок монет. не засмеялись, а Ринар весело фыркнул и посмотрел в сторону пылающего прохода. А там что? Понятия не имеем. Мы вообще-то надеялись найти что-то о древних драконах. Идем? Дин попробовал шагнуть в огонь, но тот обсыпал его искрами, а потом из пламени образовалась рука и погрозил ему пальцем. Не понял. «Это что за штука?» «Похоже, не всех пускает», — заметила Шана, которая тоже сунулась в огонь, но и ей не дали пройти. Ивета подошла поближе, но история повторилась. «Остались вы, Ренар и Рита. Повезет, если пройдете». Эльф спокойно подошел к переходу, но огонь остался в том же положении. Откуда-то вынурнула его Саламандра, забралась на плечо, вцепилась в него лапками. Мгновение, и арка начала наливаться ярко-желтым цветом, обсыпая его искрами. «Рита, быстрее! Я, кажется, понял!» — завопил Дин. «Пройти может тот, у кого есть в фамильярах Саламандра!» Я не собиралась никуда идти, даже не планировала. Но невидимая сила подхватила, швырнула в огненный вихрь, и мир вокруг завертелся. Полет, впрочем, был недолгим. Я обо что-то ударилась и упала на твердую поверхность. Рядом застонал Ренар. Осторожно села, от души выругалась. — Слушай, Рит, ты случайно Громовой не родственницей приходишься? — Нет, — отозвалась устала, пытаясь понять, где мы находимся. Кругом царила кромешная темнота и сильно пахла пылью. Я чихнула, призвала магию и чуть не взвыла. Волшебство не отзывалось. — Никакое! Я не могла не то что управлять погодой или использовать боевую магию, но даже активировать обычное бытовое заклинание. Обрадовать еще больше, — поинтересовалась Уринара. «А может, не надо?» — простонал ушастый. «Я уже и так обрадованный. Вот где мы и почему нас так выплюнуло? Я отбил все, что можно». «Понятия не имею, но есть проблема посерьезнее». «Это которая?» поинтересовался он, кажется, подползая ближе. «Ты просил тебя не радовать. Магия не действует. Элла Рездрахт!» Мы немного посидели в темноте, почихали и стали выяснять, что у нас имеется из запасов и припасов. Оказалось, не густо. Из оружия мои боевые спицы, из еды конфета с последнего устроенного мной дождя. Амулеты уринары никакие не действовали, а саламандры исчезли. — Сдается, нам будет весело. Надо было отсюда выбираться, но главное — понять, куда попали. — Общи! Да чего же пыльно! — возмутился Ренар. Осторожно поднялся, нащупал меня рукой и помог встать. Мгновение не прошло, как вспыхнул свет. Факелы были вставлены в широкие кольца на стене и полыхали так, что глазам стало больно. Мы долго щурились, вглядываясь в очертания предметов. А потом древняя затерянная библиотека, восхищенно присвистнул Ренар. Я тоже рассматривал ряды древних стеллажей, уходящих куда-то в неизвестность. Я о такой ничего не слышала. Их существовало всего четыре. Такие библиотеки совместно создавали народы, собирая знания. Даже хранители существовали. Но когда началась война, многие флянты и свитки были утеряны, три из четырех библиотек уничтожены. То есть. В такую не каждый еще и мог попасть. Те, в ком есть стихийная магия. Проход же открывается одной из этих сил. Повезло, что во время войны никто не знал, что библиотека спрятана в Академии магических талантов. А потом просто забыли о ней. Не вспомнили? Получается так. Или не нашли, хотя искали. Кто знает? Побродим? Наверняка найдем что-то интересное. Я не стала возражать. Полки оказались пыльные, покрытые паутиной. Иногда даже невозможно было разглядеть цвет оболочек фолиантов. Но мы с Ринаром все равно хватали то один талмут, то другой, сгорая от любопытства. Вскоре эльф ушел вперед, чем-то восхищаясь, а я нырнула в ряд, посвященный драконам. И как тут хоть что-то найти? Тоже мне магическая библиотека называется, и ни волшебных поисковиков, ни огоньков плавающих. А уж пыли... Легкий ветерок пощекотал спину, подтолкнул, я споткнулась и ударилась о стеллаж. Но ругательства уже не осталось сил. Наверху зашатались книги, посыпались, но почему-то до пола не долетели. Словно кто-то невидимый их подхватил, вернул на место. И лишь одна небольшая книжечка так и осталась висеть передо мной. Я однозначно схожу с ума. «Ты там как?» поинтересовался Ренар, показываясь рядом. Эльф был припорошен пылью, словно снегом, а на ушах у него висел клок какой-то бумажки. «Живая! Тут столько интересного!» — восхитился он. «Я нашел даже эльфийские заклинания по управлению погодой. А еще...» — договорить Ренар не успел. Пол вдруг вздрогнул, заходил ходуном. «Это что?» — просипела я. «Хочешь, чтобы я тоже тебя обрадовал?» — хмыкнул он. «Неприятности, конечно». «Бежим?» «Это можно», — согласился эльф. «Только как выбираться, я понятия не имею». Однако все веселее и веселее становится. Книги стали падать, полки колыхались от невидимого ветра. Да и был ли это ветер? Неведомая сила. Страшная, могучая, древняя... Наверное, она охраняла знания, а тут влезли любопытные мы. «Ритка, может, сразу сознаешься, кого пробудила?» «А почему сразу я?» — возмутилась в ответ, уворачиваясь от толстого фолианта. «Это ты у нас талантливая!» «Покусаю!» — пригрозила я. «Оборотни добро не научат!» «Так и думал!» — отозвался он, ныряя в какой-то переход. «Смотрю, ты еще талантливее, раз мы оказались в углу!» Последние слова мне пришлось почти кричать, потому что грохот стоял неимоверный. Проход откроется, если вернешь то, что взял, или заплатишь достойную цену. Вспыхнули перед нами огненные буквы. «Книгу выпусти из рук!» — вдруг велел Ринар. Я попыталась ее отпустить, но не смогла. «Слушай, она словно приклеилась!» Огненные буквы исчезли, а стеллажи разом вспыхнули пламенем. От дыма я тут же закашлялась, глаза заслезились. «Зачем я сюда сунулась? Ренар!» Тот лихорадочно пытался отодрать от меня книгу. Но когда из этой затеи ничего не вышло, начал искать выход из пылающего пространства. Когда неожиданно из огня стали появляться янтарные нитки, плести какой-то странный узор и вынырнули саламандры, я не удивилась. Закашлялась, стараясь дышать спокойнее. Мгновение и из огня шагнул, словно видение, профессор Елизар. Он выглядел встревоженным и уставшим, одет в простую синюю тунику и черные штаны, босой, но с мечом в руках. «В переход! Живо!» — велел он. Ренар попытался ухватить мою руку, но профессор Елизар не дал. Впихнул того в портал, а меня притянул к себе. Цинь или боевые спицы?» Выбирайте, что оставите, иначе не сможете покинуть это место. Второе, прохрипела я и снова закашлялась. Елизар отцепил от моего пояса спицы, они звякнули опол, пламя взвилось выше. На нас как раз надвигалась огненная волна, когда мы нырнули в проход. Ренар, тяжело дыша, сидел, опираясь на стену, возле него хлопотала и вето. Оборотни о чем-то жарко спорили. Профессор, ранен, нет. Отозвался Ренар, поднимаясь и слегка пошатываясь. «У меня есть нейтрализатор дыма». Обернулся к замершим оборотням, и Евите, щелчком открыл портал. «Все за мной». Оборотни и Евета нырнули в портал. Профессор Елизар подхватил меня, глухо кашляющую на руки, и велел. «Не закрывайте глаза. Ренар, вы проходите следом». Перемещение я не запомнила, да и было оно очень стремительным. Голова и так кружилась, а теперь перед глазами прыгали звездочки. Мне сунули под нос какое-то остро пахнущее снадобье, потом влили в рот зелье, и я медленно стала приходить в себя. Комната у профессора Елизара была просторная, но не совсем обжитая. Он словно и не бывал в ней. Правда, плащ висел на спинке кресла, а на столе расположились стопки книг «Ожоги есть?» поинтересовался у Ринара, что-то смешивая в прозрачном бокале. Нет, дыма только наглотался, но ваш нейтрализатор уже подействовал. Я в порядке. Спасибо, Рита. Как вы? Выпить-ка восстанавливающее. Я послушалась и сразу почувствовала себя лучше, хотя зелье горчило и отдавало какой-то пакостью. Итак, у вас у всех есть шанс получить серьезное наказание. «Открывать проходы без преподавателей куда бы то ни было на территории Академии запрещено. Или устав не читали». не переглянулись, опустили головы. Ивета покраснела и посмотрела на Ринара. «Он сам открылся!» Профессор Елизар уставился на меня, прожигая взглядом. «Нет, а что вы хотели? Талант такой! Чтоб его...» Дин хмыкнул, но тут же поймал взгляд мага и спрятал хмылку. Проклятие древнего хранителя тоже вы разбудили Рита. — А есть другие кандидатуры? — Рита, повежливее! — прошипела одними губами Шана, не поднимая головы. — Книгу! — приказал Елизар. — Нет! — возмутилась я, радуясь, что странная магия, которая не дала мне ее оставить в библиотеке, только сейчас перестала действовать. — Чую, в Фолианте что-то интересное. — У вас ее все равно заберет директор Ранос, когда узнает. А так, отдадите мне добровольно, и я не стану посвящать его в ваше недавнее приключение. — В чем моя выгода? — вспылила я. — Наказания не будет. Ранос иногда бывает весьма изобретателен. — А если Ариса Ирина подключит? — Согласны, — выпалил Ренар. «Ушастый — Ушастый? — возмутилась я. — Книга-то моя. Жить хочется, знаешь ли. И я неожиданно вспомнила про его встречу с родителями и чем она закончилась. Затем посмотрела на друзей. «Придется уступить и отдать свое сокровище, чтобы выйти из этой передряги с наименьшими потерями». Молча положила книгу на прикроватную тумбочку, поднялась и направилась к двери. «Вместо «спасибо» она на меня еще обиделась. Журавлева, вернулись и сели. У вас вся одежда в дырах. Наверняка имеются ожоги. Переживу. Рит. Тогда к целителям придется идти и объяснять, откуда ты такая... М -м, красивая, — заметила Иветта. Я замешкалась, повернулась к профессору Елизару, а ребята как-то быстро и незаметно, словно мыши, крадущиеся от кота, сбежали и оставили меня наедине с магом. «Можете воспользоваться моей ванной и завернитесь в полотенце». «Что? Вы думаете, я стану раздеваться?» Елизар оглядел меня с ног до головы и спокойно так ответил. «Думаю, да». И кивком головы, зараза такой, указал на нужную дверь. В зеркало я лучше бы не смотрелась. Волосы слегка подпаленные, поэтому пришлось даже кое-где подрезать прятки. Лицо в грязных разводах. Одежда, да на нее даже бомжи не позарятся. Где-то висит клочьями, где-то подпалена. Снимала я ее осторожно, а потом подумала и выкинула. «Не отправит же меня обратно профессор Елизар в полотенце. Наверняка одолжит хотя бы плащ». Ванну принимала долго, промывала волосы и разбирала колтуны, смывала грязь. Особенно больно было задевать плечи и спину. Видимо, на них пришлась волна жара. Куталась в полотенце еще дольше, чем умывалась. Очень уж некомфортно оказалось выходить отсюда в таком виде». Хотя учитывая, как я обычно выглядела после тренировок с драконами и дроу, испугать профессора Елизара было бы сложно. Странный он, конечно. Но с другой стороны, в Академии магических талантов других и нет. Дар накладывает отпечаток и на характер. А еще у профессора Елизара хорошая выдержка, как я заметила. Все же дракон. Наверняка им не просто контролировать дар. Вот и учат их этому с ранних лет. Вспомнить хотя бы, каким самообладанием покорил меня профессор Светозар или Снежный Принц, хотя он становится совсем иным рядом со своей женой. Мягче, добрее, за окнами вовсю сверкали молнии и лил дождь, когда я все же вышла из ванной. Профессор Елизар растопил камин и даже раздобыл ужин. «Терпимы ожоги. Сможете сначала поесть или нет?» «Терпимы», — ответила я, чувствуя себя весьма неловко. — Тогда давайте поужинаем. Отказываться я не стала. Мы поели. Он молча собрал грязную посуду в стопку на поднос, произнес чистящее заклинание и отправил через портал на кухню. Я же зацепилась краем глаза за корешок книжки, которая доставила мне столько неприятностей. — Некоторые знания могут быть опасны, — тут же заметил профессор Елизар. — И какие же хранятся в этой? «Информация о древних драконах». Я поперхнулась и посмотрела на книжку с таким вожделением, что профессор Елизар напрягся. «Рита, не стоит». «Почему никто ничего не рассказывает? Мы же не дети, и сегодняшнее нападение...» «Эти знания могут быть использованы против вас». «А неведение лучше?» Я вскочила, но тут же вскрикнула от боли. «Ложитесь на кровать, вылечим ожоги». Фыркнула, отвернулась, чувствуя себя весьма скверно. «Не усложняйте и не отказывайтесь от моей помощи!» Я опустилась на кровать. Черт знает, что творится! Почему я его слушаюсь? Неужели завороженное голосом едва знакомого мужчины готово на очередное сумасбродство? А ведь он второй раз спасает мне жизнь! Полотенце я распутывала осторожно, пытаясь прикрыть все, что можно. Путалась, чертыхалась и поражалась терпению мужчины, который просто ждал. Пощиплет немного. Его пальцы коснулись плеч, и по позвоночнику моментально пошла волна тепла. Я попыталась себя убедить, что денек был сумасшедшим, поэтому и реакция на мужчину соответствующая. Но не выходила. Профессор Елизар мне нравился. Не как преподаватель, как мужчина. Чувствовались в нем невероятная сила, притягательность, надежность. С таким будешь, как за каменной стеной, окруженной заботой и теплом. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться, но сделать это было нереально. Жар полз в по спине все сильнее, пробирался до кончиков пальцев на ногах, лишал воли и разума. А ведь мужчина просто втирал в меня мазь. Сбегу, сбегу немедленно, как только он закончит, даже в одном полотенце». «Мазь, приготовленная из трав, растущих в драконьих горах», — неожиданно пояснил профессор Елизар. «К утру и следов не останется». «Спасибо. И за то, что спасли мою жизнь, тоже спасибо». Мужчина промолчал. За окнами снова прогрохотало. Дождь усилился. «В академии после заката введен комендантский час». Дракон поставил баночку с мазью на тумбочку, и я, придерживая полотенце, села и обернулась к нему. Но система защиты моментально оповестит дежурных преподавателей о тех, кто покинет комнату или попытается переместиться. Дополнительные меры безопасности. Мне безумно захотелось выругаться. Не переживайте, никто не узнает, что кровать в моей комнате была одна. Я вытаращилась на него, надеясь, что мне послышалось. «На полу не лягу, и вам не позволю. Не глупите, Рита». И после этого поднялся и направился в ванную комнату, оставляя меня злую, уставшую и не особо адекватную. И по щелчку пальцев даже куда-то перенес книгу. Гад такой! Ух! Драконище! Сдавшись на милость обстоятельств, забралась под одеяло. Попыталась заснуть, но тревожные мысли не давали покоя. В итоге, когда из ванной вернулся профессор Елизар и погасил светлячки, я вся извелась. «Профессор Елизар!» «Давайте уж по имени Рита!» — тут же отозвался Елизар, особенно учитывая ситуацию. «Ладно, слушаю, любопытная!» Он скинул халат, оставаясь в одной пижаме, забрался под одеяло и повернулся ко мне. «Друзья считают, вы можете быть одним из древних драконов!» — выпалила я. «Еще поинтересуйтесь тогда!» «Кто меня разбудил?» — хмыкнул он. «А что? Вон у вас какая необычная магия! Янтарная!» «По сравнению с вашим талантом...» «Почему вы не использовали цинь, чтобы усмирить пламя?» «Конечно, проклятие бы действовало, но вы бы не оказались на грани смерти!» «А я так могу?» — тихо удивилась я. Ночью, отозвался мужчина спустя минуту, явно что-то осмысливая. «Спите!» И зачем-то подоткнул мне одеяло, как ребенку. Чудной какой, но эта простая, по сути, забота подкупала, дарила какое-то невероятное ощущение тепла и уюта. И я уснула, чтобы провалиться в кошмар. Снова кругом была тьма, в которой я кого-то искала, но найти так и не смогла. А пространство вокруг сужалось, дышать становилось сложнее. И вдали опять слышались крики и лязг оружия звенели вспыхивающие вокруг меня янтарные капли. И я бежала, потому что сердце билось уже в горле от страха и ужаса, а затем проснулась. Вернее, меня разбудил Елизар. Зажег светлячок, протянул кружку воды, добавляя в нее какие-то травки. И так тихо-тихо, словно спрашивал о чем-то личном, поинтересовался. Кошмары давно начались? Нет, да и случаются редко. Просто день был. Сложный. А ночь, кажется, предстоит не лучше. Елизар погасил светлячка, придвинулся ко мне. Я понимаю, что предлагаю вам неприличное, Рита. Что? Позвольте вас обнять. Я обещаю, кошмаров не будет. И гормоны обрадуются, так что не представить. Неужели настолько мне не доверяете? Меня почему-то начало трясти. В сердце закрался страх. Да что за напасть? Позволите? просто обнять и ничего больше. Наверное, я сошла с ума, раз на такое соглашаюсь. Окончательно и бесповоротно. Дарита, Давайте. Выдохнула и замерла в ожидании. Профессор Елизар придвинулся, осторожно притянул к себе, прижался, даря ощущение невероятной безмятежности. Так ведь не бывает. Но почему именно с этим мужчиной я забываю себя? Зачем мечтаю о невозможном? Не разобраться. Но вскоре, убаюканная мужским теплом, словно невероятной магией, я закрыла глаза. А утром, проснувшись в его объятиях, до безумия захотела сбежать. Мои руки находились в его волосах, нога закинута на бедро, а голова по-хозяйски разместилась на плече. И я смотрела на него, едва отошедшего от сна, сгорая от единственного желания, поцеловать. Да разве можно остаться равнодушной, когда такой мужчина лежит рядом? Впрочем, я практически сразу вскочила, и Елизар выпустил меня из объятий, как-то неохотно. «Позавтракать со мной не хотите? Потом я открою для вас портал. Вы бы тайн меньше создавали», — проворчала я, отправляясь в ванную. И то ли не проснулась, то ли задумалась, но с бытовыми чарами снова намудрила. Вода хлынула ледяная, с какими-то серебряными рыбками и голубыми, и белыми кувшинками. Елизар влетел в комнату с мечом, увидел меня раздетую, увешанную цветами, открывающую рот, как рыба, и вдруг расхохотался. — Рита, у вас утро всегда так весело начинается? — Обычно я еще сношу двери, — заметила устало. Вы бы свои каким-нибудь заклинанием защитили, на всякий случай. Я схватила полотенце, прикрылась и виновато посмотрела на мага. В его аккуратной ванной царил хаос. «Умылась», называется. «Нет, это когда-нибудь закончится». «Идите завтракать, я наведу порядок. Нужное заклинание точно знаю». Кивнула и, прихватив с собой расческу, нырнула в комнату, где пахло ароматным клубничным пирогом. Вот когда Елизар все успел.